Глава 2. Безумная Инга Безумную Ингу все в нашем королевстве, если и не побаивались, то лишний раз к ней сунуться не смели. Ходили слухи, что в молодости она преподавала черную магию, была красивой и веселой девушкой и даже вышла замуж по любви. Вот только в первую брачную ночь случилось что-то очень страшное, что именно никто точно не знал но ее мужа с той поры никто ни разу не видел. А сама Инга стала, мягко говоря, сама не своя. Она бросила преподавательскую деятельность, поселилась в избушке на окраине Оксвеля и стала заниматься одной ей известными делами. Прошло уже полвека с тех пор, как она жила одна, но слава о ней разнеслась, как моровое поветрие, всего лишь 10 лет назад когда она впервые вышла из своего добровольного заточения и пришла на рыночную площадь. Все очевидцы того события моментально посидели, и нашим менталистам долго пришлось с ними повозиться, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле. В то утро на безумную Ингу никто не обращал внимания. Она разгуливала между овощными рядами, кидая в свою огромную корзинку подгнившую морковь и свеклу. Продавцы зачарованно смотрели на согнутую в три погибели старушку с растрепанными белыми патлами на голове и не рисковали делать ей замечания. Да и кому захочется лезть на рожон из-за гнилых овощей. Но вот колдунья вышла на ряд, где бойкие торговцы расхваливали специи, привезенные по морю из дальних королевств. Один из крупных краснощеких зазывал, нечаянно высыпал на старушку целый пакетик куркумы. Высыпал, оглядел дело рук своих, подсокал, покачал головой, сожалея, что хозяин с него за дрожайший товар, да и отвернулся. Безумная Инга, в ту пору еще безумная не прослывшая, подождала пару минут, подождала еще пару. Уволень извиняться не думал, и тогда... Вот тут мнения очевидцев, несмотря на старания специалистов, разительно отличаются. Кто говорит о неимоверных размерах воронки, кто об ужасном землетрясении, а кто и вовсе о невиданных ранее монстрах, развивающих пасть шире неба. Но все сходятся в одном. Виной всему та самая старушка, в которой не без труда впоследствии опознали Ингу». С тех пор, как только она появлялась на рынке, все как один замолкали и старались не дышать. А старушка брала несколько морковок и свеколок, всегда чуть подгнилых, и уходила во свояси. Еще спустя несколько лет безумная Инга вдруг начала лечить людей. Началось все внезапно. Один из купцов, проезжая мимо ее избушки, упал с лошади, сильно повредив себе ногу. Кое-как дополз до дома колдуньи и попросил о помощи. Как он сам утверждал, никто ему дверь сначала не открыл. И уже совсем, помирая от жажды и голода, на третий день дверь распахнулась, и его взору явилась злая-призлая старушка. «Чего разлегся, Ирод?» – прошамкала бабка и огрела незадачливого купца палкой по голове. Торговец был десятка неробкого, но в тот момент изрядно струхнул и заголосил, что было мочи. «Не погуби, старая! Не по своей воле я тут у твоего порога третий день без воды, без еды погибаю! Ногу повредил! Шальная лошадь меня сбросила!» Инга наклонилась к молодцу, скривилась от запаха и ответила. «Не коня своего обвиняй, а привычку свою, забалдыга!» Выплюнула она последнее слово, но мужика в дом затащила. Торговец тот впоследствии клялся последней рубахой, что старуха всю ночь над ним колдовала, а утром он встал, и ничего у него не болело. Люди народ ушлый, быстро смекнули что к чему, да и потянулись к безумной Инге. Сначала аккуратно, по одному, а затем и вовсе не стесняясь парами да толпами ходили. Колдунья людей привечала, видимо, истасковалась по живому общению. Но месяца удовольствия слушать нытье больных и обездоленных ей хватило. Вышла она из домика и прямо на дороге знак приколотила. Он до сих пор так и стоит там. «Пока смерть костлявой рукой не коснется тебя, человече, не смей переступать порог всего дома!» Люди сначала как шутку приняли, но после того, как Инга троих палкой по голове отходила, поток жаждущих получить помощь колдуньи значительно поубавился, а вскоре и вовсе иссох. И вот к такой хлебосольной хозяюшке привезли меня мои подружки. И я, закинув голову до боли в шее, рассматривала так называемую избушку. «Вот эта избушечка!» — восторженно протянула Элла. Перед нами стояло мрачное четырехэтажное строение с изящными шпилями, устремившимися в ночное небо. Высокие железные ворота были наглухо закрыты, и под гостеприимно светившимся факелом мерцала табличка с надписью «Не входить». И рядом пририсован череп с перекрещенными костями. «Девочки, может, не надо?» – испуганно пискнула Тиффани. «Не надо!» – передразнила подругу Элла. «А что прикажешь, Изабель, делать? К бабушке за помощью обращаться?» «Ой!» — отважно икнула я. «Только не к бабушке!» «Она у меня женщина добрая и любит меня очень, вот только в гневе, но очень страшная. А узнав, что я сама попыталась поцеловать князя тьмы, придет просто в неистовое состояние». Представив одну из сильнейших колдуний нашего королевства и по совместительству главу нашего клана свою бабушку в ярости, Я вздрогнула и смело постучалась в ворота. Ровно с минуту, я про себя считала, ничего не происходило. Затем ворота со скрипом медленно открылись. «Ну что, пойдем?» Я смело шагнула и подскочила от громкого лязга. Ворота закрылись прямо за моей спиной, оставив девчонок по ту сторону. «Изабель — Изабель! — раздался звонкий голосок Эллы. — Ничего не бойся! Она пока еще никого не убила! Мы тебя здесь подождем! — в голос ей вторила Тиф. Обернулась. Дверь в мрачный замок была открыта вовнутрь и зияла черным провалом. Покосилась на свою руку. Паутинки там не разглядела, зато фамильный перстенек, который был подарен мне на совершеннолетие, почему-то Ярко засветился красным. В первый раз на моей памяти. Ты уж не погасни, попросила я перстень и смело шагнула в темный проход. Не успела пройти и пары шагов, дверь за мной захлопнулась и я оказалась в кромешной темноте. Свет, который исходил от перстня, казалось, только больше усиливал тьму вокруг. Спрятала руку в карман. «Безумная Инга!» — крикнула в темноту и осеклась. «Может, она не любит свое прозвище. А я тут в дом ее пришла, еще и обзываюсь». «Хозяйка!» — еще громче прокричала, надеясь, что первое обращение она не услышала. «Иду, иду!» – прохрипели рядом со мной. Тут же зажегся огонек свечи, казалось, он парил прямо в воздухе. Небольшое пламя осветило бледное лицо старухи и ярко-зеленые ее глаза. Ослепительно белые волосы были уложены косами вокруг головы. Свободное белое одеяние делало ее похожей на привидение. «Живая я!» – откликнулась бабка. «Ты мысли читаешь?» брякнула в ответ, лихорадочно размышляя, не успела ли я чего плохого про нее надумать. «Да нет!» — махнула рукой безумная Инга, блеснув белоснежными зубами. «Так, гласили тут некоторые. Призрак, призрак! А кто их просил ко мне забираться? Я вон на и табличку на дороге установила и знак нарисовала. Все одно!» Еще один взмах руки, и вдруг старуха пристально уставилась на меня. Выдержала взгляд, на всякий случай стараясь ни о чем не думать, но образ безумной Инги в развивающихся белых одеждах и гоняющей, жаждущих получить ее помощь, не выходил из головы. Хохотнула. «Смелая!» — одобрительно кивнула Инга. «Пойдем, чего уж, избавлю тебя от проклятия». «Избавишь?» — с надеждой выдохнула. Прошли по длинному темному коридору. Два раза свернули налево, три направо. Запоздала, подумала, что самостоятельно отсюда точно не выберусь. Надо было хоть ниточку ментальную кинуть. «Становись сюда!» Инга ткнула рукой на красный светящийся круг в темноте. «Закрой глаза и молчи!» Встала, как было велено, глаза закрыла, молчу, жду. «На роду тебе было написано сия заклятие получить!» Бормотала старуха, водя вокруг меня хоровод. Я приоткрыла один глаз. «Закрой глаза!» Тут же проорала бабка, и я послушно зажмурилась. «А мне на роду написано, сия заклятье снять», задумчиво шептала мне на ухо Инга. «А Эдвиге на роду написано, сия заклятье наслать». Я зевнула и тут же прикрыла рот ладошкой. Дремота начала сильно одолевать, а тут еще колдунья методично вещает одно и то же. Кому на роду то, кому это. «Как дела у Джессики?» — неожиданно гаркнула старуха, я подпрыгнула на месте. «У бабушки?» — поразила меня Инга. «С чего вдруг она заинтересовалась? Вы с ней знакомы?» «Еще как, еще как!» — загадочно отвечала колдунья. «Сама лично своей рукой персенек тебе задарила!» «Да, это наша семейная реликвия, по женскому роду передается. А поскольку у бабушки сын родился, тот достался мне на день совершеннолетия», — добавила я. «Вижу, вижу», — прошептала старуха, сжимая в своей руке мой палец с перснем. «Вижу, шаботная ты, как Джессика!» «Вижу, отваги в тебе больше, чем ума!» У меня открылся рот от изумления. Ладно, про ум соглашусь, никогда не считала себя слишком умной. Но то, что она сказала про бабушку... «Моя бабушка самая строгая, самая педантичная, самая аккуратная, самая...» «Да ладно, мне не рассказывай!» Остановила ход моих мыслей старуха. Или я это все вслух перечисляла?» «В общем, — хлопнула в ладоши безумная Инга, — вовремя ты ко мне пришла. Еще бы чуть, и заклятие бы не обратить было. На вот, выпей!» Приняла из рук бабки кубок с чем-то тягущим красным, выпила залпом, поморщилась, кисло очень. «Даже не задумавшись, выпила! — констатировала колдунья. А если б я яду туда налила?» Горло внезапно сдавило тугим обручем, воздуха стало не хватать, ладони обожгло. Опустила взгляд на свои руки, там стали проступать черные контуры паутинки. Подняла глаза на бабку, пытаясь сказать ей, что она нехороший человек, а изо рта только хрип раздался. «Да тихо ты!» — прикрикнула старуха. «Всё нормально! В кубке противопроклятье было, только оно не действует!» Стой смирно, смирно тебе говорят. Ага, легко говорить. А у меня внутри по венам будто не кровь течет, а огненная лава. И горло до сих пор в тисках. У, ведьма! Безумная Инга вдруг подскочила ко мне. Как сдавила голову руками. Как взглянула мне пристально в глаза. Ах, вот оно что! Бабка хлопнула в ладоши и совершила круг почёта вокруг меня, все это время вслух неся какую-то окалесицу. «Сильно на тебе, проклятие, юная леди, сильно! Я могу его снять, мне только одного ингредиента не хватает!» «Какого?» — просипела я, держась за горло. «Хвоста дракона!» Я хихикнула, но смогла прохрипеть. «Они давно вымерли в нашем мире!» — В нашем — да, — согласилась Инга. — Но я могу отправить тебя в другой мир. Жить хочешь? — Хочу! — обруч на горле чуть ослаб. — Вот и ладненько! — улыбнулась старуха, дернула меня за палец, на который был надет перстенек, дунула мне в лицо. Поморщилась от дыхания безумной Инги, закрыла глаза, а когда открыла находилась уже посереди лесной полянки, над головой ярко светило солнце.